Глава двадцать Открытие для Заюши. Точно. Я же обещал Ладу отвести на отдых к лазурному морю и белым берегам. Заглядывает в глаза и улыбается: Составишь мне компанию? Боюсь, у меня планы поменялись. Что? Недоуменно хлопает ресницами. В ближайший год я не могу себе позволить отдыхать. Касаясь ее подбородка, вижу в ее глазах разочарование и возмущение. Ситуация не располагает сейчас к отпускам, лада. Мне надо плотно заняться своим проектом. Ну я хмурится. Ну ты ведь обещал. Ну у тебя два варианта, милая. Улыбаюсь. Поехать без меня или же на деньги после возврата билетов и отмены брони в отеле снять квартиру маме. Еще шире распахивает глаза. Прелесть. Сидела бы тихая идиотка, то сейчас бы так не хлопала глазками. На эту сумму можно снять твоей маме небольшую квартиру в тихом районе на довольно долгий срок, пока она не найдет работу. Спокойно продолжаю я. Думаю, с этим не возникнет проблем. Учителя всегда нужны. Снять? Обескураженный вопрос. Кстати, и почему бы тебе и самой не устроиться на подработку? Пробегаю пальцами по ее нежной бархатной щеке. Мне сейчас нужны старательные и ответственные люди. «Ну, я ведь учусь...» Скидываю бровь. «А почему ты не на парах?» «Я предложу тебе неполный рабочий день, чтобы ты везде успела. Согласись, уже сейчас стоит задуматься о своей карьере». Лада встает и отступает. «Я не понимаю». «Что тут понимать?» Поднимаю взгляд. «У меня нарисовались сложности, милая, довольно серьезные. И как ты думаешь, из-за кого?» «Из-за жены?» едва слышно предполагает Лада, который ты решил рассказать о своем существовании. Застегиваю ширинку и щурюсь. Но почему-то не посчитала нужным поведать мне о том, что к тебе заглядывал ее дядя. Почему? Вздрагивает и подхватывает с кровати халатик, накидывает его на плечи и в волнении запахивает полы. Я испугалась его, он мне угрожал, Валера, физическим насилием. Жуткие вещи говорил. Знаешь, я, конечно, считаю Юру мерзавцем. Встаю и делаю шаг к Ладе. Но он не из тех людей, которые станут угрожать расправой женщинам. Он своеобразный человек, и у него есть принципы. Он может пригрозить психиатрической больницей, но не поднимет руку на противоположный пол. Это мужчине он переломает пальцы и в кашу превратит лицо, если его вывести из себя. Но не женщине. Ты нагло врешь, Лада. Почему? Валер, я задал простой вопрос. Я хочу, чтобы все было как прежде. Не будет больше как прежде, Лада», Зло усмехаюсь. «И этот процесс запустила ты. Ты же хотела перейти на новый уровень, но ты не подумала, что новый уровень подразумевает некоторые трудности для меня. Представляешь, твой мужчина связан многими сложными обязательствами с влиятельными родственниками. Я не сам заработал свои деньги. Я наследник Лада» а перед наследниками зачастую ставят серьезные условия. Они меня раньше устраивали, потому что все было относительно спокойно и размеренно, но сейчас мне в них тесно, и я хочу развернуть ситуацию в своих интересах. А для этого мне придется, грубо говоря, пахать. Поэтому отпуск для меня теперь непозволительная роскошь, ведь времени у меня не так много, всего лишь год. Судя по обескураженным и негодующим глазам, Лада ни черта не поняла из моей гневной тирады, кроме того, что кончилось для нее легкое и беззаботное время. «И ты ведь меня любишь, так?» Она кивает, но я замечаю ее неуверенность. «И любовь поможет нам преодолеть все сложности, так ведь?» Недобро щурюсь я. «И мне сейчас очень важна поддержка и вера в мои силы. Забавно, когда я за столом в кругу моей любимой семьи, заявил, что беру год на свое дело, ни у кого в глазах я не увидел такого разочарования и сомнения. У Вики было отчаяние, что я перехватываю инициативу, у ее дяди проскользнуло одобрение, у отца раздражение, что я бунтую. Люди, которые ограничивают мою свободу, допускают возможность моего успеха. А милая Лада, которая все это время заглядывала в рот, не верит в мой потенциал. «Ты что?» Разводишься? Лада наконец задает тихий вопрос. «А из чего такие предположения? Ну, тогда к чему все это? Я не могу взять и развестись сейчас без последствий. Подхожу к ладе и приподнимаю ее подбородок. У меня есть дочь, и я не хочу ее потерять. На данный момент я не в состоянии ее защитить, понимаешь? Мне 30 лет, однако я все еще мальчик, у которого могут отобрать ребенка а его мать вновь загнать в клетку. Я понимаю твое эгоистичное желание прибрать меня к рукам, но ко мне пришло осознание, что моя жена — это жена. Да, нелюбимая, но жена. И мать моего ребенка. А я? А ты хочешь отпуск, квартиру и удобно устроиться рядышком с успешным и богатым мужиком? Ну, поторопилась, Заюш. Распахивает глаза, понимая, что мне известно о переписке с ее подружкой. «Валер, и ты знаешь, я ведь понимал, что, по сути, покупаю твою ласкую любовь за материальные блага. Мы оба это понимали и принимали до определенного момента. И я вот никак не могу понять, что тебя толкнуло на следующий шаг. Это же не туфельки новые попросить, а желание увести мужа из семьи и самой стать женой». Валер, все не так, как ты говоришь. Я тебя люблю. Эта квартира принадлежит компании моего отца. Игнорирую ее слова о любви, которые больше ничего не трогают в душе. И я ее оформил на одного из сотрудников. И боюсь, что теперь тебе придется съехать. Я пока выхожу из управления. Что? И куда мне? Лада охает. У нашей любви наступили сложные времена. Со лживой печалью вздыхаю. Снимем тебе квартирку на те деньги, что должны были пойти на наш отдых. А он, зараза, довольно дорогим вышел. В тихом спальном районе хватит, может, даже на год. Ты издеваешься? Нет. А жену ты свою в спальный район не хочешь отправить? Или у нее ничего не поменяется? Будет себе сидеть в особняке в элитном районе с нянями и слугами? У Лады прорезаются нотки ярости в голосе. Какая ты милая. Смеюсь и тихо продолжаю. «Когда за твоей спиной будет стоять пастух, тогда и можешь острить». «Пастух? Дядя Юра, кличка у него такая. Пастухов он, а остальные за глаза его пастухом зовут». «Вот что ты представляешь, когда слышишь слово пастух? Милого старичка на лошадке, да? Только у этого старичка ружье за спиной и сильные руки, которыми он голову может свернуть, если кто-то обидит его любимую овечку». И сейчас он сидит в седле, жует травинку и следит за одним наглым бараном. И в этой метафоре все зыбко лада непросто и много угрозы. А теперь собирай вещи. Вечером грузчики заглянут. И, надеюсь, в твой новый, невероятно дорогой чемодан, который ты так хотела, влезут все твои шмотки. За что ты так со мной? Добро пожаловать в суровую реальность, где твой котик... Злой и агрессивный мерзавец. Цежу в ее лицо. Вот такой я, Лада, с женой и с семьей. Это новый уровень наших отношений, с чем тебя и поздравляю. Слезы вытерла, рот закрыла и вперед.